Ментальное замещение негатива. Методы НЛП базируются на работах выдающегося психиатра 20 века Милтона Эриксона и разработанного им метода гипнотического воздействия на человека без введения его в транс. А НЛП написаны горы специальной литературы, интересующихся предметом, я отсылаю к работам таких корифеев метода, как Джон Гриндер, Ричард Бендлер и другие. Нас в данном случае интересует лишь один аспект нейролингвистического программирования – воздействие на свою собственную психику. Особенностью человеческой психики, как мы уже неоднократно говорили, является то, что воспоминания в ней связаны не с реальными событиями, а с эмоциональной реакцией на эти события. Причем для мозга нет никакой разницы между ситуацией, действительно имевшей место в прошлом, и смоделированные в вашем воображении. Механизм терапевтического воздействия в данном случае заключается в том, что мозг человека не способен ассоциировать какое-то событие одновременно с позитивным и негативным ощущением. То есть если сознанию навязать позитивную ассоциацию с какой-либо психологически травмирующей ситуацией, то произойдет следующее – Более сильная ассоциация вытеснит более слабо. Из этого следует важный вывод. При перепрограммировании сознания важно не скупиться на положительные краски, усилить позитивную ассоциацию до максимума, можно представить себе совершенно нереальное развитие событий, нас интересует недостоверность представляемой ситуации, а ее эмоциональный заряд. Приведем пример. Допустим, вам недавно нагрубил начальник, и вы никак не можете от этого инцидента отправиться, постоянно его ментально пережевываете. В конце концов, это переживание отойдет на второй план, вытеснется каким-нибудь другим, более свежим стрессом, но мучить вас не перестанет. Время от времени вы будете к нему возвращаться, возможно, через какие-то случайные ассоциации, каждый раз испытывая негативные эмоции. Самое плохое то, что такие воспоминания способствуют выработке поведенческого паттерна. В следующий раз вы уже на бессознательном уровне будете избегать повторения такой ситуации. Хорошо, если причина гнева начальства заключалась в недобросовестном отношении к работе с вашей стороны. В этом случае, возможно, вы постараетесь лучше выполнять свои обязанности. А если ваш начальник просто самодур, вставший в это утро не с той ноги, и устроивший вам взбучку просто потому, что вы попались ему под горячую руку? Существует вероятность, что при таком развитии событий, если вы не смогли как-то выправить ситуацию на месте, то, оказавшись в похожей ситуации, вы уже рефлекторно будете парализованы и не в состоянии за себя постоять. Или, допустим, есть у вас неприятное воспоминание из области отношений с противоположным полом. Отказала вам миловидная блондинка с голубыми глазами, да еще и насмех подняла публично. Понятно, что это воспоминание не будет способствовать раскованному общению в будущем с девушками, обладающими похожими внешними чертами. Что надо в таком случае делать? Практиковать ментальное замещение негатива нижеописанным способом. Выбрать время и место, когда вас никто не потревожит. Сесть в удобное кресло или лучше даже лечь и расслабить тело. Закрыть глаза и сконцентрироваться на своем дыхании, то есть внутренним взором проследить, как воздух проникает в ноздри, проходит через трахею, бронхи, распространяется по легким и выдыхается в обратном порядке. Дышать надо спокойно, расслабленно, на глубине дыхания не акцентируйтесь, дышите, как дышится, в максимально комфортном режиме. Это простая медитация на дыхание из арсенала югической пранаямы. Смысл ее, если отвлечься от рассуждений о проникновении в тело, разлитой во вселенной пранической энергии, аналог энергии ци в цигуне, заключается в концентрации внимания и устранение сознания посторонних мыслей. Такая концентрация способствует вхождению практикующего в измененное состояние сознания легкий поверхностный транс. О его наступлении вы можете узнать по замедлившемуся ритму дыхания, его поверхностному характеру, ощущению тепла и тяжести в теле. Если этого не происходит, не обращайте внимания, со временем придет само. Подышав так какое-то время, успокоив сознание, вернитесь в травмирующую ситуацию. Не надо переживать ее всю целиком, просто воссоздайте в сознании картинку происходящего и почувствуйте негативные ощущения, связанные с этим эпизодом. А теперь вернитесь в самое его начало, и как только босс начинает повышать на вас голос, врежьте ему от всей души в челюсть. Не скупитесь на эмоции, позвольте себе все что угодно. Можете пинать его до потери сознания, разбить ему лицо в кровь, орать, выкрикивать оскорбления или наоборот, делать все с ледяной улыбкой, как вам больше нравится. Завершите эпизод так, как бы вас устроило больше всего в реальной жизни. Можете разбить у него на голове чернильницу и выйти, оставив на полу в бессознательном состоянии. Можете представить начальника – Ползующего на коленях и вымаливающего ваше прощение О том, проработан ли эпизод полностью, вы поймете по вашим ощущениям При успешном замещении негативной ассоциации Должно возникнуть позитивное чувство Радость, удовлетворение, легкость в мыслях Иногда попадаются упорные эпизоды И с первого раза их проработать не получается Ничего страшного Отдохните немного и повторите упражнения. Достигнуть искомого результата в большинстве случаев совсем несложно. У меня сейчас на проработку эпизода уходит не более 50 минут. Оперировать нужно именно образами, а не мыслями. Подсознание различает и запоминает картинку, а не подпись к ней. Не надо представлять все до мельчайших деталей, вплоть до расположения пепельницы на столе и времени суток на настенных часах. Главное, чтобы картинка была реальной. Действие, к примеру, должно происходить не в абстрактной обстановке, а именно там, где произошел прорабатываемый инцидент. Очень важно после проработки ситуации сделать проекцию в будущее, то есть представить себе дальнейшее развитие событий так, как вас устроило бы в реальной жизни. Вряд ли вы ставите целью добиться ежедневного публичного унижения своего руководителя — Возможно, достаточно будет уважительного и внимательного к вам отношения. Вот это и представляете. Для чего все это нужно делать? Мы ставим своей целью воздействовать на сознание кого бы то ни было магическим способом. Понятно, что каким хамом ваш начальник был, таким он и останется, и в следующий раз, оказавшись в такой же ситуации, вам опять придется делать выбор, определять свое поведение, свою реакцию. Конечно же, не нужно набрасываться на шефа с кулаками, суть не в этом. Просто у вас уже не будет негативного якоря, связанного с прошлым опытом, который сковывал бы вам язык и сознание. Вы уже отвязали от ног тот груз, который тянул вас на дно, еще до того, как начальник открыл свой рот, нет этого внутреннего трепета и ассоциативного страха. Вы будете реагировать только на конкретную ситуацию в настоящем – Прошлое вы уже отпустили. Даже более того, на подсознательном уровне такая ситуация связана у вас с позитивным разрешением, соответственно, чувствовать вы себя будете уверенно и расслабленно. Другим важным следствием выполнения техники является стирание негативного заряда, безотносительно к тому, повторится похожая ситуация в будущем или нет. Вы вытащите еще один крючок из вашего сознания, еще одним источником дискомфорта станет меньше. При этом возникает очень интересный феномен. Когда я начинал эту практику, меня немного беспокоила мысль о том, что большинство травматических событий мною забыто. И обработав несколько наиболее свежих эпизодов, я столкнусь с тем, что у меня просто не останется материала для проработки. Беспокоиться оказалось не о чем. Дело в том, что сознание человека устроено как луковица, воспоминания в нем лежат пластами, один поверх другого, и когда вы снимаете один пласт, на поверхность сразу выходит другой, более ранний. То есть работа происходит по направлению сверху вниз, от более поздних, свежих воспоминаний к более ранним. Вы, подобно археологу, будете раскапывать слой за слоем и совершать удивительное открытие в своем сознании. При этом Практикуя художественный катарсис, вы также будете подрывать какие-то глубокие пласты в своей психике, пока еще неосознаваемые, и таким образом преодолевать ригидность, окаменелость ментальных наслоений, облегчая себе доступ к искомой цели. Такая двунаправленная работа способствует не только более быстрому протеканию процесса, но и позволяет добиться ощутимых результатов в кратчайшие сроки по сравнению с любой другой изолированной техникой. Об этих результатах мы и поговорим в следующей главе.